Еда и напитки на рабочем месте. Есть, чтобы жить, а не наоборот. Семь разов пей, один отъешь. Что за, Что за глупости? Может воскликнуть возмущенный читатель. Какое отношение к имеют еда и напитки? А я скажу, самое непосредственное. Диджей ведь не робот, который питается от аккумуляторов. Для пополнения жизненной энергии диджей должен кушать и пить. А еда и проблемы с ней связанные – это очень серьезная тема. Начну с того, что все хорошо в меру. Поскольку ночные клубы начинают работать поздним вечером, то первый прием пищи там по своей сути – ужин. А если уж на то пошло, ужинать вообще-то вредно. Конечно, когда речь идет про посетителей заведения, то и Да, для них чаще всего закуска, и без нее никак. А вот персонал, в том числе и диджей, на мой взгляд, должен быть всегда налегке. Я, например, предпочитаю работать на пустой желудок. Мне так куда легче и спокойнее. Тогда я точно уверен, что у меня во время выступления не прихватит живот, и мне не нужно будет каждые три минуты убегать со сцены в известном направлении. Да и за два часа, пока длится шоу-программа, от голода я вряд ли умру. А вот артист Навернувший тарелку горохового супа, охапку картофеля фри, пару увесистых кусков жареного мяса с оливками, запивший все это богатство. Большой кружкой кофе под бутерброды с сыром и маслом и полакомившийся ванильным мороженым для сцены уже вряд ли пригоден. Его нужно бережно отнести на мягкий диван, подложить ему под голову подушку, накрыть его теплым пледом, дать ему в руку пульт от ТВ и на цыпочках угол Долиться, плотно прикрыв дверь гостиничного номера с обратной стороны. Кто же будет выступать вместо него? Моя учительница по русскому языку полагает, что Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас я расскажу про еду то, что вы, вполне возможно, еще не знали. Весь парадокс в том, что современный человек ест не тогда, когда голоден, а тогда, когда чувствует аппетит. А когда он чувствует аппетит? Много когда. Стоит человеку увидеть что-нибудь вкусненькое, и у него сразу начинается слюноотделительный процесс. Иногда достаточно почувствовать запах пикантного блюда или даже просто подумать о нем. И вот уже ноги сами несут в магазин, где продается вожделенный продукт. Это как в анекдоте про алкоголика, собирающегося отходить ко сну и наставляющего свою жену, что, дескать, когда он захочет промочить горло водочкой, та должна его непременно разбудить. На ее вопрос, как она узнает, что он во сне захотел промочить горло, тут же был получен ответ. «А ты только разбуди!» Первобытный человек добывал пищу с огромным трудом. В пещере не было холодильника и посуды, поэтому жизнь в те времена была практически впроголодь. А вот в нашем обществе светлого будущего сформировался прямо-таки культ потребления еды. Рекламные щиты на каждом углу кричат. «Купи! Купи! Купи!», купи. Холодильник из жизненно необходимой техники превратился в модный аксессуар и стал огромным двухдверным шкафом, держать пустым который считается зазорным. И его под завязку забивают всевозможными продуктами и яствами. Нередко огромная часть содержимого современных холодильников – это высококалорийная пища. Шоколад, хлопья, печенье, тортики, пирожные. А как пройти мимо, когда на полках скучает такая вкусная? М -м -м. Так и получилось, что аппетит у современного человека незаметно заместил чувство голода. И человек ест, ест, ест. А потом, когда филейная часть и необъятная талия перестают вмещаться в дверной проем, окружающие начинают выслушивать грустные истории о наследственности избыточного веса. А человек в теле страдать от различных заболеваний, связанных с ожирением. Но на проблему лишнего веса можно, да и нужно, Взглянуть с другой стороны, на просторах интернета, я как-то наткнулся на следующую фразу. Набрали лишний вес, жрать надо меньше. Приношу свои извинения за приведение столь резкого высказывания. Но оно как нельзя метко указывает на главную причину ожирения. По некоторым данным, человек может прожить без воды от 3 до 7 дней, а без еды от 2 до 4 недель. Уже давно подсчитано число калорий, которые необходимы организму для поддержания нормального жизнеобеспечения. Как вы уже успели догадаться, обычный человек съедает куда больше. А что происходит с лишними калориями? Все правильно. Тело превращает их в жировой запас. Как я уже говорил ранее, на ночь есть вредно. Но если речь идет о ночной работе, то подкрепиться перед выбросом энергии, конечно, можно. Только не переусердствуйте. И не вздумайте принимать пищу за микшерным пультом. И неважно, шоколадка это или порция салата. Стойка с оборудованием не является обеденным столом. Вообще, еда на сцене – самое худшее, что может прийти диджею в голову. Скажите честно, вы когда нибудь видели, чтобы артист, как хомяк, набивал щеки какими-нибудь съестными припасами прямо на сцене во время выступления? Я никогда. Прием пищи во время работы на всеобщем обозрении – это пик неуважения к посетителям своих выступлений и демонстрация собственного бескультурья. Артист должен выплескивать в зал положительные эмоции на высоком энергетическом уровне. А не давиться котлетой в судорожно и подталкивая пальцами в рот охапку жареного картофеля, роняя ароматные золотистые и жирные крошки на микшер и деки. Пусть он лучше хлопает в ладоши и размахивает руками, чем держит в них бутылку с газированным напитком, периодически поднося ее к рту, чтобы отхлебнуть, запивает тщательно прожевываемую куриную отбивную и макароны быстрого приготовления. Другое дело напитки. Организм в процессе работы не должен обезвоживаться. Что и как можно пить в этом случае? Я сейчас отвечу. А вы, пожалуйста, не смейтесь. Обычную питьевую воду. Да-да, обычную питьевую воду без газов и минерализации. Газы вредны для желудка, а минерализация – для почек и для организма в целом. А как же сок, чай, кофе? Например, сладкая газированная вода для утоления жажды – самый страшный напиток из всего этого списка и она не столько утоляет жажду, сколько способствует ее возникновению, вымывая из организма полезные вещества и жидкость. Когда аппаратуру случайно заливают сладкой газировкой, сей факт может иметь самые неприятные последствия. Даже если не произойдет мгновенного короткого замыкания, то агрессивная формула шипучки со временем безвозвратно уничтожит медные дорожки на плате прибора, и аппарат перестанет работать. Восстановление электрической схемы в таком случае будет довольно трудоемким и недешевым процессом. Современный сок в пакетах тоже интересное явление. Мне встретилась любопытная статья, в которой говорилось, что настоящего сока в литровой упаковке не более 50 граммов. Если сока будет больше, производитель не получит прибыли. Вот и добавляют в пакет всякие усилители вкуса, ароматизаторы, идентичные натуральному вкусу такого-то фрукта, красители и консерванты. И как-то все позабыли, что натуральный сок должен быть свежевыжатым и сразу выпитым, поскольку витамины при контакте с кислородом имеют свойство разрушаться. Вот и получается, в пакетах не сок, а сладенькая водичка с запахом фрукта, нарисованного на упаковке. Можно, конечно, пить и свежевыжатый сок, но тут тоже есть несколько нюансов. Если его готовят не при вас, точно быть уверенным в том, что это именно свежевыжатый сок, а не водичка из пакета, невозможно. Да и есть вероятность того, Того, что в сок какой-нибудь шутник добавит ингредиентов так на портале ClubLife.ru размещена статья где известный российский диджей владимир фонарев выступающий под именем фонаров ранее диджей фонарь делится шокирующей историей о том как ему в кофе подсыпали наркотики этот случай произошел в 2007 году в ростове-на-дону сначала владимиру стало плохо в клубе а затем когда он уехал в гостиницу даже пришлось вызывать скорую чтобы сделать необходимое процедуры для нейтрализации действия неизвестных веществ в итоге все закончилось благополучно подозревать всех и вся в том что вас хотят опоить неведомым зельем конечно же не стоит однако если вы гастролирующий диджей пейте только то в чем уверены на 100%. процентов чай и кофе нужно готовить кипятить воду настаивать или заваривать процесс конечно не архи сложный но тем не менее требующий внимания да и наслаждение напитком предполагает наличие посадочного места и отдельного столика. Именно поэтому самым лучшим вариантом будет простая питьевая вода. Самое главное, все жидкости должны стоять на отдельном столе, никак не соприкасающимся со стойкой, на которой установлена аппаратура. То место, где находится всевозможное питье, во избежание короткого замыкания, не должно быть в непосредственной близости возле техники и проводов. Если диджей захотел пить, то пусть пьет себе на здоровье но только там, где это безопасно, а не над стойкой с включенными в сеть электроприборами. Хм, почему я ничего не сказал про утоление жажды пивом, шампанским и джинтоником? Думаю, вам и самим понятно, что напиться до состояния поросячьего визга можно и легкими алкогольными напитками. А как же энергетики? Ночь, хочется спать. Ни в коем случае не пейте энерготоников. Эти напитки вообще бомба замедленного действия. Красители, газы и лошадь дозы кофеина. Для тех, у кого проблемы с сердцем, употребление подобного стимулятора сродни самоубийству. Кстати, с декабря 2010 года энергетики запрещены к продаже в США. Так что делайте выводы.